Я сказал, этот задаток покроет наши с вами общие расходы. Я рассчитываю, что вы соберете нам провиант и зерно лошадям. «Постель ты берешь свою», — говорит он. «У меня есть одеяло и хорошая клеенчатая накидка от дождя», — отвечаю. «К выезду я буду готова днем, когда раздобуду себе лошадь». «Нет», — говорит Кочет. «Я буду занят в суде. Мне там кое-что уладить надо. Выехать сможем завтра с первым светом. Переправимся паромом». Мне еще нужно будет заехать к осведомителю на земле чуроки Тогда встретимся после обеда и договоримся окончательно. Пообедала я в монархе. Этот лобёв за столом не появился, и я понадеялась, что он уехал куда-нибудь далеко. Потом я вздремнула, после чего пошла на конюшню и осмотрела всех мустангов в загоне. Ничем особенным они друг от друга не отличались, разве что мастью. И я, наконец, остановилась на вороном с белыми передними ногами. Просто красавчик. У папы вообще не было таких лошадей, у которых больше одной ноги белые. Лошадники знают такой глупый стишок, мол, такой конь никуда не годится, особенно если все четыре ноги у него в чулках. Уж и не помню, что в этом стишке точно говорится, но потом сами увидите. Чепуха это и суеверие. А Стоунхилла я застала в конторе. Он там сидел, весь закутавшись в теплый платок, совсем рядом с печкой, и руки над нею грел. Наверняка его малярийный озноб так бил. Я подтащила ящик, Села с ним рядом и тоже погрелась. Полковник сказал. «Мне только что сообщили, что на Тоусен-Роуд девочка прямо головой в колодец упала. 50 футов глубиной. Думала, это ты». «Нет, то была не я». «Утонула сразу, говорят». «Неудивительно». «Как эта прекрасная Офелия утонула». «У той, конечно, вдвойне трагичнее было. Она разбитым сердцем мучилась и ничего не сделала к своему спасению». «Поразительно все-таки, сколько ударов человек может вынести и не сломиться под ними. А им и конца нет». «Глупая, наверное, было И что вам мыловар из Литл Рока сказал?» «Да ничего. Зависло дело. А почему спрашиваешь?» «Я вас избавлю от одного мустанга. Воронова с белыми чулками на передних ногах. Я его назову «Малыш Черныш». И я хочу, чтобы вы мне его сегодня подковали». «Что предложишь?» «Рыночную цену». «По-моему, вы сами говорили, что маловар вам предлагал по 10 долларов за голову». «Это оптовая цена. Ты не забыла, что недалечем сегодня утром, я тебе за них по 20 платил?» «Такова была утренняя рыночная цена». «Понимаю. А скажи-ка мне, ты вообще собираешься когда-нибудь покинуть этот город?» «Завтра поутру я уезжаю на земли Чокто. Мы с Кочетом Кокберном отправляемся за убийцей Чейни». «С Кокберном?» — переспросил он. «Как же ты сподобилась с этим грязным побродяжником?» «Говорят, у него железная хватка», — ответила я. «А мне нужен был человек закаленный». М «Да, хватка-то у него, видать, действительно железная. Говор он знатный, однако постель делить я с ним бы не рискнул». «Я бы тоже». «Поговаривали, что он по ночам выезжал с Трилом и Кровавым Биллом Эндерсоном. Слишком бы я ему не доверял». К тому же, я слыхал, он был преступным соучастником какого-то разбойника с большой дороги, а только потом приехал сюда и пристроился в суд. «Заплатит ему, когда работу выполнит», — сказала я. «Пока же я ему дала символический задаток на расходы, а остаток он получит, когда возьмет кого надо. Я плачу ему хорошие деньги — 100 долларов». «Да, это великолепный стимул. Все ж, быть может, все уладится к твоему удовлетворению». «Буду молиться, чтоб ты вернулась живой и здоровой, а все старания твои увенчались успехом. Путешествие может оказаться трудным». «Добрые христиане трудности не чураются». но и не стремятся к ним, очертя голову. Добрый христианин не упорствует понапрасну и отнюдь не самонадеян». «Вы считаете, я не права?» «Я считаю, ты сильно заблуждаешься». «Посмотрим». М «Да. Боюсь, что так». Стоунхилл продал мне мустанга за 18 долларов. Негр из кузни его поймал, завел внутрь на недоустке, обточил копыты и прибил к ним подковы. Я вычистила ему все репьи, обтерла. Резвый он был, бодрый, но зазря не дергался и все процедуры перенес, не легаясь и ни разу нас не укусив. Я надела на него узду, но вот папино седло самой поднять не удалось. Слишком тяжелое, поэтому седлал мне черныша-кузнец и предложил сперва его объездить. Я сказала, что и сама, наверное, справлюсь. Я осмотрительно залезла. Черныш поначалу с минуту постоял, а потом, как удивит меня, взял и встал на дыбы два раза и жестко на передние ноги опустился. У меня аж копчик и шея заболели. Меня бы на земь сбросило. Не ухватись я за луку седла и не цапну в черныша за гриву. Ни за что больше было не удержаться. Стремена под ногами слишком далеко болтались. Кузнец засмеялся, но мне было не до показухи. Я погладила черныша по шее, тихонько с ним поговорила. И больше он не брыкался, но и пойти не пошел. «Не понимает, что ему с такой легонькой всадницей делать?» — сказал кузнец. «Думает, это овод на нем сидит». Он взял мустанга за поводье возле самых губ и понудил его сделать шаг. Так и водил по амбару несколько минут, а потом ворота открыл и наружу вывел. Я побоялась, что черныш от солнца и холода опять взбрыкнет, но нет. «Похоже, мы подружились». Кузнец отпустил по и я шагом поехала на мустанге по грязной улице. Он не очень слушался, головой крутил все время. Не сразу мне удалось его повернуть. На нем раньше ездили, как я поняла, но только давно. Вскоре опять привык. Я покаталась на нем по всему городу, пока он слегка не вспотел. Когда я вернулась, кузнец спрашивает. «Не норовистый? Ничего?» «Нет», — говорю. «Отличная лошадка». Он подтянул стремена как можно выше, а потом расседлал моего малыша-черныша и завел его в стойло. Я дала мустангу кукурузы, но немного, потому что боялась, как бы он от плотной кормежки не охромил. Стоунхилл-то мустангов больше сеном кормил. День уже клонился к вечеру. Я поспешила в лавку кли, очень гордая тем, что добыла себе лошадку, да и завтрашнее приключение меня влекло. Шея после встряски побаливала, но это ж пустяки в сравнении с тем, что нам предстояло. Зашла я через черный ход, не постучавшись, и вижу, Кочет сидит за столом с этим Лобёфом. Протехаться-то я и забыла. «Вы что здесь делаете?» – спрашиваю. «Здорово тебе», – отвечает Лобёф. «Да вот с исполнителем твоим беседуем. В Литл Рок он так и не поехал. но У нас деловой разговор». А Кочет конфету жуёт. «Садись», – говорит. Сестренка, возьмите внучку. Вот этот арестант зовётся Лобёфом». Говорит Рейнджер, он в Техасе. Сюда приехал учить наших коровок капусту щипать. «Я его знаю», — говорю я. «И еще утверждает, что идет по следу нашего пройдохи. Хочет к нам присоединиться». «Я знаю, чего он хочет и уже сказал ему, что нас его помощь не интересует. А он у меня за спиной сюда пробрался». «А что такое?» — спрашивает Кочет. «В чем беда-то?» «Нету никакой беды, кроме той, что он сам себе накликает», — говорю я. «Он мне предложение сделал, и я от него отказалась. Вот и все. Нам он без надобности». «Ну а вдруг пригодится?» — говорит Кочет. «Платить за него не надо, зато у него есть крупнокалиберный карабин Шарпса. Если на нас вдруг нападут бизоны или слоны и стрелять, говорит, умеет, я за то, чтоб ехал с нами, нам может выпасть энергичная работенка». «Нет, нам он не нужен», — стою на своем я. И я ему уже так и сказала. У меня теперь есть лошадь, и все готово. Вы все свои дела сделали?» Кочет отвечает. «Да все готово, кроме харча. А за ним дело не встанет Старший помощник спрашивал, кто мне ведомости заполнял. Сказал, что, ежели тебе работа нужна, он тебя на хорошее жалование устроит. А еду нам жена Поттера готовит. Кухарка она не то что почень, но сойдет. Да и деньги ей сейчас не лишние». Тут Лобёв встрял. «Должно быть, я ошибся в человеке. И ты, Кокберн, позволяешь таким соплюшкам помыкать с собой?» Хочет холодно, так взглянул на техасца и говорит. «Помыкать, ты сказал?» «Помыкать», — подтвердил Лобёв. «Так я и сказал». «А может, хочешь взглянуть, как по-настоящему помыкают?» «Никто здесь никем не помыкает», — сказала я. «Исполнитель работает на меня, и я ему плачу». «И сколько же ты ему платишь?» — осведомился Лабев. А вот это тебя уже не касается. Сколько она тебе платит, Кокберн? Она мне платит довольно, отвечает Кочет. Пять сотен долларов? Нет. А столько выкладывает за Челмсфорда губернатор Техаса. Да что ты, говорит Кочет. Подумал немного, а потом... Да, звучит заманчиво. Но я уже пытался как-то поголовно и взыскивать со штатов, да и железных дорог. Там тебе наврут и глазом моргнуть не успеешь. Еще повезет, если хотя бы половину обещанного взыщешь, а иногда вообще ничего не получаешь. Как-то подозрительно всё это. 500 долларов что-то маловато будет за того, кто сенатора убил». «Бипс был мелкий сенатор», — говорит Лабев. «Они б там за него ни шиша не предложили. Только это бы скверно выглядело». «Каковы условия?» — спрашивает Кочет. «Плата по приговору».